Глава 26. Рейтан выиграл второй бой. Таким образом, Рейтану нужно было победить в третьем сражении, чтобы участвовать в четвертом, самом последнем и решающем. После второго испытания был небольшой перерыв. Элея принесла нам лепешки с сыром, чтобы мы могли перекусить. Девушка бросала на меня заинтересованные взгляды рейтан кажется чувствует себя отлично задумчиво произнесла она что за магия может он специально проиграл первый бой, чтобы сбить нас с толку с улыбкой спросила я откусывая лепешку кто знает кто знает элея улыбнулась и покачала головой третье сражения для каждого великого были сложнее здесь сражались три пары только противников поменяли местами. Теперь Рейтан был с Илантри. Но это было первое поражение Илантри, поэтому он прошел в четвертый этап, в котором осталось всего две пары. Рейтан с Иорандом, который в прошлом бою победил Марко, и Илантри с Халифом. Победители этих сражений пройдут в пятый, решающий раунд. Обстановка накалялась. Зрители так увлеклись зрелищем, что делали ставки, ругались, спорили и даже дрались. Зачинчиков беспорядков быстро разнимали, но при этом общий градус азарта ни капли не понижался. «И победит сильнейший!» — провозгласил монах, и на арену вышли Рейтан и Эорант. Последний был ниже ростом и крупнее в плечах. Он дернул мощным сапфировым хвостом, поднимая стену песка и перекинул из одной руки в другую меч. Рейтан медленно достал оружие из ножен за спиной. Сталь блеснула на солнце, ослепляя зрителей, и схлестнулась со сталью клинка соперника. Это был красивый бой, по-настоящему красивый. Мастерство у Эоранда не отнять. Каждое движение было выверено. Рейтан мог предугадать, Не все действия соперника, поэтому несколько раз получил раны. Одна досталась предплечью, вторая — хвосту. Он зашипел, стиснув зубы, и вновь бросился в атаку. Вскоре Эоранд стал выдыхаться. Движения становились медленнее, чем умело пользовался Рейтан, нападая на противника и оттесняя его к стене. Последний резкий выпад и клинок у горла Эоранда. Великий повержен. Он отбросил клинок в сторону, признавая свое поражение. Зал замер. Сейчас вправе Райтана нанести удар, убить поверженного соперника, но я даже не сомневалась в том, что он отступит. Убрав меч в ножны, он отполз в сторону и протянул Эоранду руку в знак примирения. Зал рукоплескал, выкрикивал имена великих скандируя их на всю арену так громко, что мне пришлось закрыть уши. Мы с Элеей обменялись понимающими взглядами. «Побеждает Рейтан Великий!» — прозвучал зычный голос монарха, и на арену вышли следующие участники — и Лантри, и Халиф. Они схлестнулись. Элея не отводила взгляд от арены, я видела, сколько в ее взгляде беспокойства. Илантри был отличным бойцом он легко маневрировал, но все таки халиф был сильнее мощнее он не проиграл ни одного боя и этот бой выиграл не расстраивайся проговорил я он сражался достойно да кивнула она хотя я не хочу даже думать сколько шрамов после сегодняшнего дня у него останется на теле и правда Великие были в крови, но продолжали сражаться. Ведь Амид должен быть не только одаренным магом, но и сильным нагом. Он должен даже в мире без магии уметь постоять за себя и защитить свой народ. Он должен быть не только сильным духом-воином, но и крепким физически. Элея ушла к Илантри, поэтому я осталась одна на трибуне. Неуютно поежилась. Мне хотелось отвернуться, чтобы никогда не видеть боя Рейтана. И в то же время хотелось прильнуть ближе, ни на секунду не отводя взгляд, словно желая помочь, хотя и не могла. Правилами это строго запрещено. «Решающий поединок», — объявил монах, «который покажет, кто из великих первым приступит к последнему испытанию». Наги выползли на арену, оставляя борозды на песке. Я подалась вперед, невольно вцепившись пальцами в лавку, сжимая дерево до побеления костяшек. Я видела, на что способен халиф. Оба мужчины ранены, поэтому находятся в одинаковых условиях. Вот только Рейтан никогда не пойдет на подлость, в отличие от своего соперника. От халифа можно ожидать чего угодно. Да начнется бой! Голос монаха, и сразу за ним ляск металла. Последний бой самый трудный и, между тем, самый зрелищный. Противники не уступали друг другу ни в силе, ни в ловкости. Оба словно кружились в смертельном танце. Мое сердце замирало, а потом ускоряло свой бег. Нигде носит фарика, желательно с настойкой валерьянки. В какой-то момент все переменилось. Рейтан до этого будто изучал тактику противника, а теперь начал стремительно атаковать. Защита халифа рассыпалась в щепки. Он не успевал не то что атаковать, но не успевал уходить от молниеносных ударов Рейтана. Зал замер. Внимание всех и каждого было приковано к арене, где сейчас за несколько секунд решилась судьба второго этапа. Халиф отлетел и, сменив ипостась, упал на колени, пораженный Рейтаном. Его горло был приставлен меч. «Убей! Убей!» Внезапно взорвалась ошалелая толпа. «Убей!» Я в ужасе оглядывалась по сторонам, а потом перевела взгляд на центр арены. Халиф был полностью повержен, а Рейтан, веся в рваных ранах, возвышался над ним. Убить было бы справедливо, но Халиф великий первого хаоспата. Были ли у него братья, сыновья, которые смогли бы наследовать престол? Или же такой род недостоин править, карать или помиловать? Я бы так не смогла. Не смогла бы решать судьбу людей, кому жить, а кому умирать. Но боги в этом мире занимаются подобным каждый день. Они наблюдают, между делом решают вопросы с казнью, а на более обширных собраниях обсуждают, помиловать ли целый Амитан или стереть его с лица мира. Рейтан опустил меч под разочарованный вздох толпы. Халиф расширил глаза от удивления. Он не молил о пощаде, он был готов к смерти. Я облегченно выдохнула и поднялась с трибуны, когда Рейтан развернулся к зрителям и начал кого-то искать. Меня. Он искал взглядом меня. Губы тронула улыбка. Я поторопилась к проходу, чтобы выйти к победителю, и едва ли не пропустила момент, когда халиф поднялся на ноги, схватил отброшенный рейтаном меч и занес над ним. Но не это была самая ужасная магия. Та самая магия, которая уже едва не повергла великого, вновь бросилась к нему. Я закричала, выставила руки вперед в попытке защитить, но было поздно. Великий развернулся, отскочил в сторону и создал вокруг себя непроницаемый магический купол. Толпа, которая была сбита с толку подобным малодушным поведением, вновь застыла. «У тебя даже не хватает смелости убить своего соперника!» выкрикнул халиф и приставил меч к своей шее. «Какой из тебя Амид? Не желаю жить в мире, где подобные слабаки будут править!» Халиф дернул рукоятью, но сделать ничего не успел. Хранители магии выбили у него из рук меч, а сам великий первого хаоспата упал на колени в песок, опустив голову. Он был повержен и раздавлен. Подхватив под руки, двое монахов оттащили его с поля боя, а толпа чествовала своего победителя. Но Рейтан не выглядел счастливым. Он продолжал искать взглядом кого-то в толпе, и когда я уже была внизу, у края арены, встретился со мной взорами. Его губы тронула усталая улыбка, но я не собиралась скромничать, подобно ему, поэтому улыбнулась широко, счастливо и радостно. Он жив, с ним все хорошо, и он справился, справился, несмотря на подлость и двуличие халифа. «Да здравствует победитель!» «Да здравствует рейтан Великий!» Люди вокруг толпились, толкались. Каждый пробирался ближе к арене, чтобы получше увидеть его, сильнейшего и непобедимого. Я же улыбалась. Улыбалась, как сумасшедшая. Потому что столько было препятствий, столько мучений. И вот он. Он стоит живой. Пусть в ранах и ссадинах они заживут. Главное, что он жив. Звуки барабанов, улюлюканье толпы. Все слилось в единую симфонию, которая неожиданно сменилась звуками флейты, легкими, красивыми, завораживающими. Толпа у центрального входа на арену расходилась в сторону. Я все выглядывала, пытаясь увидеть, кто же там идет, и застыла, не веря своим глазам. «Конечно, я должна была этого ожидать». Я должна была помнить, но произошло столько всего, что я уже забыла. Забыла, кто настоящая невеста Райтана, кто станет его женой и матерью его детей. По лестнице, вся в красном, в окружении свиты из таких же прекрасных девушек, шла Падма. В дорогой одежде, в сверкающих украшениях, она шла к нему, к своему победителю. Мне стало нечем дышать. Я посмотрела на Раитана. Он растерянно смотрел на свою невесту. Растерянно? Неужели он тоже забыл? Мысленно хмыкнув, я развернулась и бросилась через толпу. Иногда меня случайно толкали, но тут же извинялись и старались помочь, а я все расталкивала руками людей, пытаясь вырваться из безумно душного амфитеатра где я буквально задыхалась. Задыхалась, потому что мое сердце разбилось, который по счету раз.